Глава двадцать восьмая Жертва Время шло, и Майльс все больше и больше тяготился неволей и бездействием. Но вот к великой его радости назначили разбирательство его дела. Ему казалось, что он будет рад всякому приговору, лишь бы не это томительное сиденье в тюрьме. Но он жестоко ошибся. Выслушав приговор, он пришел в страшную ярость. Суд признал его опасным бродягой и приговорил выставить на два часа к позорному столбу за оскорбление владельца Гэндонгола. Его притязания на близкое родство с обвинителем, на наследственный титул и поместье были оставлены без последствий, как не стоящие внимания. Когда его вели на площадь для исполнения приговора, он бушевал и грозил, но это привело только к тому, что конвоировавшие его солдаты отколотили его за застроптивость. Король не мог пробраться сквозь толпу, окружавшую его верного друга, и принужден был следовать за ним в отдалении. Его и самого чуть было не приговорили к позорному столбу за то, что он водился с такими негодяями, но потом, принимая во внимание его молодость, отпустили, ограничившись строгим внушением. Когда, наконец, толпа остановилась на площади, мальчик в лихорадочном волнении начал бегать кругом, отыскивая лазейку, чтобы пробраться поближе к своему другу. После довольно продолжительных безуспешных попыток это ему удалось. О ужас! Он увидел своего бедного рыцаря привязанным к позорному столбу. Грязная чернь потешалась над ним, над верным слугой короля Англии. Эдуард слышал приговор, но и наполовину не понял его значения. Гнев его разгорался по мере того, как он начинал понимать всю глубину этого нового оскорбления, нанесенного его королевскому сану. Вдруг он увидел, как в воздухе промелькнуло яйцо и сплюснулось, ударившись о щеку Гендона. Толпа встретила этот эпизод радостным хохотом. Король рванулся вперед и с яростью крикнул ближайшему из солдат. «Стыдитесь! Это мой верный слуга! Сейчас же отпустите его! Осмельтесь только слушаться, кора! Молчи, ради бога, молчи, ты губишь себя!» — с ужасом воскликнул Гендон. «Не слушай его, братец, не обращай на него внимания, он сумасшедший!» «Не беспокойся, приятель, я и то не очень-то его слушаю, ну, а проучить его на будущее время я, пожалуй, не прочь». И, обернувшись к одному из своих подчиненных, солдат сказал, «Стегните-ка раза два плетью этого дурачка, надо поучить его хорошим манером. Всыпьте уж лучше полдюжины, крепче будет». Посоветовал сэр Гук, подъехавший в эту минуту к площади, взглянуть, что там происходит. Короля схватили. Он даже не сопротивлялся. До такой степени ошеломила его одна мысль о чудовищном оскорблении, грозившем его священной особе. На странице английской истории уже была занесена повесть о том, как английского короля стегали плетьми. И мальчик не мог без ужаса представить себе, что этот позорный случай мог повториться и с ним. А вот когда пришла настоящая беда, помощи ждать неоткуда. Приходилось или вынести наказание, или молить о пощаде. Нет уж, лучше покориться. Король может вытерпеть боль, но он не может просить. Тут Мальц разрешил затруднение. — Отпустите ребенка, жестокосердные негодяи! — воскликнул он с гневом. — Разве вы не видите, как он мал и слаб? Отпустите его! Я беру его наказание на себя! — Вот и прекрасно! Чудесная мысль! — сказал сэр Гук, и лицо его загорелось злобной радостью. — Отпустите мальчишку! — Да всыпьте дюжину горяченьких этому молодцу, полную дюжину, не ошибитесь в счете. Король готов был уже выступить с горячим протестом, но сэр Гук заткнул ему рот, сказав, — Хорошо, хорошо, поговори, отведи свою душу, но знай, за каждое твое слово ему прибавят еще по полдюжини. Гендона отвязали от столба. Обнажили ему спину, и пока наказание шло своим чередом, бедный маленький король стоял, отвернувшись и проливая горькие слёзы, совсем не соответствовавшие его королевскому сану. «Добрая, честная душа», — думал он, — «твой благородный поступок никогда не изгладится из моей памяти. Я никогда тебе этого не забуду». Да и им также добавил он с яростью И по мере того как проходили томительные минуты поступок гендона все вырастал в глазах короля а вместе с тем росла и его благодарность тот кто спасает своего государя от смерти а он это сделал для меня оказывает своей стране неоценимую услугу но это пустяки сущий вздор Ничто в сравнении с услугой того, кто спасает короля от позора. Гендон не пикнул под тяжелыми ударами плети и выдержал наказание с истинно солдатской стойкостью. Эта стойкость в соединении с великодушным его самопожертвованием по отношению к мальчику возбудили невольное к нему уважение даже в этой разнузданной толпе. Насмешки и крики мало-помалу затихли, и не стало слышно ничего, кроме удара в плети. Глубокая тишина, не прерывавшаяся и тогда, когда Гендона опять привязали к позорному столбу, представляла резкий контраст с оскорбительным гвалтом, царившим за несколько минут перед тем. Король тихонько подошел к своему другу и шепнул ему на ухо. Короли не властны возвеличить тебя, великая добрая душа, ибо ты уже возвеличен тем, кто выше всех королей. Но король может отличить тебя перед людьми. И, подняв с земли плеть, мальчик нежно коснулся ею окровавленных плеч Гендона и прошептал. Эдуард, король Англии, жалует тебя графом. Гендон был тронут до глубины души. Слёзы выступили у него на глазах, но в то же время ему так ясно представилась вся смешная сторона его положения, что он с трудом подавил улыбку. Быть обнаженным, привязанным к позорному столбу на потеху черни — и непосредственно от плетей вознестись на недосягаемую высоту графского достоинства, могло ли быть что-либо комичнее этого? — Ну, теперь я, кажется, награжден свыше меры, — говорил он себе. Из рыцарей царства грез и теней попал в призрачные графы. Головокружительный полет для такой бескрылой птицы, как я. Если это и дальше будет так продолжаться, я скоро превращусь в настоящий призовой шест, обвешанный побрякушками. Но я буду все-таки ценить мои воображаемые почести из любви к тому, кто меня ими осыпает. Воображаемые почести, которых мы не выпрашивали, и когда они исходят от верного сердца, и честной руки, по-моему, дороже настоящих, купленных ценою лести и унижения перед великими мира сего. Грозный сэр Гук повернул коня и ускакал прочь. Живая стена безмолвно перед ним расступилась, и также безмолвно сомкнулась за ним. Даже и теперь... Никто не решался замолвить слово за бедного узника или выразить ему свое сочувствие. Но все равно. Царившая на площади могильная тишина была уже сама по себе достаточным выражением сочувствия и уважения. Один запоздалый зритель, явившийся к концу наказания и не видевший того, что происходило вначале, Попробовал было пройтись насчет самозванца и бросил в него дохлой кошкой, но его бездальних разговоров взбили с ног и отколотили, после чего на площади опять воцарилось гробовое молчание.